Максим выходит и говорит: Как-то зимой я поскользнулся на улице и сломал бедренную кость. Лежал на льду где-то минут 20. По дороге проезжали машины, гудели, шли люди. Кто-то вызвал скорую. Месяц потом пролежал в больнице. Приходила Наташа, Приносила котлеты в стеклянной банке. Я сказал ей тогда, что люблю ее. Летом мы расстались. Потом был долгий промежуток, который я не хочу вспоминать. Потом женился. Родилась дочка Ксюша. Недавно перебирал документы и нашел среди старых квитанций тот больничный снимок. Белая петля. переломленная кость бедра, а вокруг неё чёрная бездна. Ночью, когда все спали, я сидел и смотрел в эту бездну и видел, как сломанная кость срасталась, превращаясь в скелет с тонким стеблем, которого качался отсечённый бутон сердца. И я смотрел в эту пропасть, пока не наступило утро пока Ксюша не позвала меня из комнаты папа я проснулась женский голос со странным акцентом наталья мужской сердитый голос никити приготовиться наталья выходит и говорит «Ты знаешь, мне сегодня приснился такой странный сон, словно я иду одна по лесу, и неожиданно тропа обрывается. Я растерялась, не знаю, куда мне идти. Вижу, что из-за деревьев появляются буки, красно-коричневые, с изогнутыми рогами. Я спускаюсь вниз по склону и вижу, что это не обрыв, а еще одна дорога. По обе стороны деревья, под ногами желтый песок». Быки сначала медленно шли за мной, а потом побежали рогами в спину. Тут из леса появились маленькая старушка и молодой парень с пустыми, незрячими глазами. Он что-то тихо сказал, и быки остановились и пошли к нему, покорные, как привенившиеся псы. Старушка позвала меня. Парень сказал: "Твой отец умрёт в мае, но не от той болезни, про которую вы думаете". «А я? Что будет со мной?» Парень ответил, «С тобой будет все хорошо, но твое сердце никогда не найдет покоя». И я проснулась. А мой отец умер через восемь лет в августе. Никита выходит и говорит, «Какой-то город, мы с женой вместе в отпуске, но почему-то ждем совещания в аэропорту». С нами куча помощников Дрыгина. Потом узнали, что совещание начнётся через 2 часа, и ушли смотреть город. Кто-то из помощников сказал нам ездить вслед. Понятно, времени мало, хочется всё увидеть. Всели где-то в кафе, непонятно какая страна, похожа на Германию, а иногда на Россию. Потом куда-то пошли, жена убежала вперёд, а я иду за ней почему-то в военной форме. Меня останавливает офицер, он русский. Делает замечание, что я не по уставу с ним поздоровался, туфли грязные, фуражку при встрече с ним не снял. Вообще-то вам нужен строгий выговор за несение в личное дело, говорит. У меня всё холодеет внутри. Долго на меня смотрел и отпустил. Только туфли почистите немедленно. Я захожу сразу в какое-то уличное кафе, беру из стопки салфеток белых, чищу туфли. Неожиданно за стойкой бара появляется немолодой мужчина. Я испуганно становлюсь по стойке смирно, представляюсь. «Лейтенант Николаев!» Он поворачивается ко мне спиной и кому-то, стоящему за шкафом с бутылками, шепчет про меня. «Это такое-то!» и мне кажется при этом, что он мою фамилию перевирает. Выходит из подсобки женщина, его жена выносит кастрюли с едой, накладывает мне в тарелку очень щедрый салат, потом выносит какое-то второе блюдо, типа мяса с овощами тушеного, и пытается со мной на иностранном языке разговаривать. Я ем очень вкусно, говорю сначала на ломаном немецком «данки шен», А потом перехожу на ломанный английский, пытаясь хвалить еду. И тут неожиданно она на чистом русском своему мужу говорит про меня. Пусть поест небось нелегко там ему в своей Югославии. Что-то в них обоих при этом неприятное, заискивающее. И тут я понимаю неожиданно, что я в Восточной Германии, и я солдат. В этот момент ко мне подошёл из дальнего угла мужчина в тёмно-сером пальто. У него меняется лицо, то он похож на моего деда, то на Ильдара Резанова. Он близко-близко приближается ко мне вплотную и говорит на ухо: "Я бы на твоём месте не говорил им, пока что ты русский". Щекой чувствую его щетину. Это дедова щетина. И его часы на руке. И тут я начинаю плакать. Я говорю, «Да что ж такое?» Вспоминаю, что и Рязанов умер недавно, обнимаю его, такого большого, очень теплого и близкого мне во сне, и плачу просто на взрыд. Кладу голову на руки, на коленях, слезы текут между ног, и у меня проносится мысль. «Вот и ясно теперь, что я русский». Хозяева недоуменно смотрят на меня. И тут я просыпаюсь от будильника весь в слезах. Женский голос с странным акцентом. Ольга. Мужской сердитый голос. Олегу приготовиться. Ольга выходит и говорит: Мы решили посидеть после работы где-нибудь. Кто-то хотел суши, кто-то пасту, и чтобы всё не очень дорого. Сели разговаривать ни о чём, есть скорее хочется. Официант никак не мог разобраться с нашими заказами: кому белое вино, кому красное, кому вообще чай. Аня, кажется, заказала только кофе. Ну вот, мы сидим, разговор не клеится, ждём свои заказы. Принесли вино. Дима долго нюхал пробку, потом дегустировал, всё по правилам, салфетку к бокалу подносил, нос буквально в него всунул, потом сделал глоток. Плохое вино, говорит. И оно у них хранится в тепле, в баре. Пусть охладят до подвальной температуры 16-18 градусов. Принесли другое вино. Снова нюхает пробку, снова то же самое. «Надоел уже дегустатор», говорит его девушка Оксана. Берём что есть, всё равно дороже мы себе не можем позволить. Разлили вино, каждый ест то, что заказал, Аня пьёт свой кофе, все погрузились в гастрономические наслаждения. За столом молчание. Только звуки палочек, ножа разрезающего мясо, вина наливаемого в бокалы, и вдруг Аня говорит: "Я бы хотела поговорить о чём-нибудь другом". Когда она это произнесла, я поняла, что она сама удивилась, что это сказала вслух. У неё было такое удивлённое и испуганное выражение лица, которое я никогда у неё не видела. Но Дима, он молодец, его за это свойство, за то, что он всегда умеет сгладить ситуацию, приглашают во все компании, сказал. Да, давайте действительно поговорим на другую тему. О том и все о еде да о еде. Олег выходит и говорит. Иногда снилось, что мы по-прежнему муж и жена, но живем тайно от всех в чужой квартире, не зажигая свет, как преступники. И мне снова, чего уже не было прежде, хорошо с ней. Иногда это была гостиница, и она приходила ко мне в номер босиком, чтобы не разбудить спящего администратора. Мы спали на расстеленном на полу одеяле. Я гладил ее тело, она почему-то была в корсете и не разрешала его снимать. А вчера мне приснилось, что мы венчались в какой-то церкви. Она была совсем молоденькая, как я видел ее на фотографиях в альбоме ее подруги, и не узнал. На тех фотографиях она была обычной, а во сне красивой. Как будто она и не она одновременно. В церкви лежали старые паласы, и все гости сняли обувь, и она тоже. Но во сне была не маленького роста, как в жизни, а почти вровень со мной. Мы ждали священника, он задерживался. Тогда она предложила «давайте водить хоровод». Я взял ее руку, она мою, и все гости взялись за руки. Было так хорошо. Мы все смеялись. Я даже проснулся от смеха. Женский голос со странным акцентом. Полина. Мужской сердитый голос. Павлу приготовиться. Полина выходит и говорит. За мной ухаживал один мужчина. Ему было лет 35. У него была маленькая дочка и непонятно, что с женой. То ли они развелись, То ли собирались разводиться. Он был москвич, жил на Солянке, всё знал про Москву и рассказывал, когда мы подолгу гуляли по улицам. Город был как сад. У Толстого в усадьбе в Хамовниках было настоящее хозяйство. Яблони росли, и вот среди яблонь чай пили и в карты играли. Вот здесь был трактир, купцы пили чай и ели кулебяку. Вы знаете, что такое кулебяка? Нет? Сейчас не готовит. А может быть, и готовит где-нибудь, но я не ел. А по этим современным ресторанам не ходок. А бабушка делала. Мама уже нет. Спрашивал, показывая старые открытки. Посмотрите. Узнаёте это место? Ну как, нет. Мы же там гуляли. Рассказывал про усадьбу Ясеня Тургенева в Буживиле, напротив виллы директории Виардо. Как он сидел у себя в кабинете, Русский барин, крепостник, и смотрел на её окна. Он был зависем от женщин, сначала от матери, потом от Вардо, такой слабый, подчиняющийся характер. Он мне не нравился, хотя был приятный и вежливый, и у него были хорошие духи, красивые руки и мягкие шарфы, но каждый раз мне было так грустно идти с ним рядом. Я старалась быстрее спуститься по лестницам, чтобы он не успел подать мне руку. Однажды он меня опередил, подал мне руку и долго держал мою. Но я не знала, как вежливо её высвободить. И я до сих пор не могу объяснить себе, почему же мне так было грустно от его ухаживаний. Павел выходит и говорит: Самые важные вещи открываются неожиданно, когда ты к ним не подготовлен, не ждёшь и вообще расслабленно счастлив. Сидишь у гостях у друзей на даче, пьёшь хороший коньяк. Друг на кухне варит кофе, жена качается на качелях, волосы блестят в темноте, мягкие, как на картинках венецианских художников. Я любуюсь женой, наслаждаясь вкусом кофе и коньяка, запахом еще не расцветшего сада, но уже цветут и сирени, черемуха, и яблони, и даже роняют и лепестки в чашке. И мы говорим о бессмертии. «Я вот что понял после семи месяцев в больнице», — говорит друг. «Смерть не страшна, и наши души — путешественники, а тела — планеты. И вот так мы, покидая одну... прилетаем на другую. А я не хочу больше путешествовать. Мне такое скитание по планетам надоело. Ничего в этих путешествиях нет хорошего, одни разочарования, боль, усталость. На какую планету ни попади, покидаешь её полностью истраченной. Вдруг говорит моя жена: "Я хочу уже отдохнуть, пусть мою душу как-нибудь изнечит тоже, как, как Хари в Солярисе". «Ты это серьезно?» — спрашивает жена друга. «Серьезно», — отвечает. «Я была бы не против, если бы это сделали прямо сейчас». И я чувствую, как она смотрит на меня, торжественно так, в упор. И я думаю, а мне ведь еще с этими ее словами предстоит как-то жить. Ну хорошо, сегодняшней ночью я как-нибудь отвлекусь, картами, разговорами, выпивкой. А что делать дальше?» А она сейчас раскачивается на качелях. И этой ночью будет крепко спать. И утром с наслаждением есть завтрак. Так словно ничего и не говорила. Женский голос со странным акцентом. Раиса. Мужской сердитый голос. Руслану приготовиться. Раиса выходит и говорит: Он умер быстро. Там какие-то вены весь истек. Убивать его не хотела. Конечно, жалко, раскаиваюсь во всём. Если бы я хотела его убить, то ударила бы в голову, как Виктора. Виктора я тоже не хотела убивать. Поссорились. Он когда пьяный был, убить мог. Я его в дом не пускала, он дверь сломал. Нет, не эти, к Виктор. Ударил меня кулаком по голове, схватил за футболку и тягал по всей комнате. Я вырвалась, оделась, хотела к матери идти. Он опять за мной, склонял по всякому, бил по лицу и животу. Я на третьем месяце была. Сказал, что не нужен ребёнок, что сам аборт сделает. Стал выталкивать на улицу и бил, бил при этом. Я вырвалась, убежала туда вон в кухню. Взяла топор. Почему топор? Да первое, что попало. Мне было все равно, куда бить. Попало вон в голову. Мать Виктора сказала, что я его от ревности зарубила. У него тогда Марина, упаковщица из нашего цеха, появилась. Вот они и хотели, чтобы я аборт сделала. Я от Эдика ничего не скрывала. Он знал, как я Витьку убила. Он через пять домов жил. Мать меня била, отец бил. Всю жизнь били, унижали. О чего это они пишут? Вещество бурого цвета. А, кровь. Почему нельзя нормально написать? Кисти рук испачканы кровью. Я его тащила, тяжёлое такое. Потом в туалет не могла ходить. А дело на улицу за дом. Я бы всё равно потом пришла и рассказала вещество бурого цвета, чему не красного. Руки у меня страшные, не смотрите. Раньше я делала маникюр, потом замуж, наверное, уже больше не выйду. Кто возьмёт? А вдруг кто-нибудь до возьмёт? Вы как думаете? Руслан выходит и говорит: Раиса, выходи за меня замуж. Женский голос со странным акцентом. Светлана. Мужской сердитый голос. Сергею приготовятся. Светлана выходит и говорит. Мы ездили с классом в монастырь в солнечный осенний день. Мама дала в дорогу варёные яйца и хлеб. Я стеснялась есть при всех и выкинула еду в мусорный бак. В автобусе, когда все достали термос с чаем, бутерброды с колбасой, мне тоже захотелось есть. Солнце светило ярко, по-летнему. Мы с подругой чуть-чуть приоткрыли окно. Подруга предложила бутерброд, я хотела взять его, но учительница спросила: "Света, а ты что, ничего не взяла с собой?" Мне стало стыдно и сказала, что меня тошнит, когда ем в дороге, и отказалась от бутерброда. В деревянную купель мы зашли вчетвером. Я, две мои подруги и учительница. Не стыдилась собственной наготы перед учительницей. Ещё страшнее было видеть её голой. Но учительница сняла одежду, и я увидела её обыкновенное женское полное тело, как у мамы. Учительница три раза перекрестилась и с визгом окунулась. Нужно три раза, сказала строго Даша. У меня мама была верующая, и она знала правила. Три раза не могу, сказала учительница. Я заставила себя зайти в воду с силой и сразу окунулась. И там в воде я ощутила, что у меня нет тела, только одно сердце, и оно сейчас разорвётся. Когда я на дрожащих ногах с глупым радостным смешком вылезла из купели, меня накрыло волной бесконечного счастья. Я чувствовала, что душа и тело одинаково лёгкие и невесомые. Все грехи смылись, сказала Даша. Ну какие у нас были тогда грехи? Выходит Сергей и показывает табличку. Я нем от рождения. Женский голос с странным акцентом. Тамара. Морской сердитый голос: Тимофею приготовятся. Выходит Тамара и говорит: Она сказала: "Перестаньте меня терзать". А мы просто разбросали игрушки и не хотели убирать. Две маленькие девочки, четырёха-восьми лет. Я запомнила это слово терзать. Такое страшное. И потом всё страшное и бабушку тоже я воспринимала через это слово. Бабушка часто так говорила о себе и о других, и даже о нашей кошке. Смотри, как Мура стерзала колбасу. Бабушка была высокая, у неё были длинные волосы, но она всегда носила одну и ту же причёску. Волосы вот так заворачивала в пучок. Как-то раз мы ходили с ней в баню вдвоём. Она разделась, я видела большое белое тело с расплывшимися грудями. Бабушка распустила волосы, такие длинные длинные густые и тоже белые она стояла под душем наклоняясь вниз головой волосы касались пола и с них текла в воронку канализации пенная шампуневая вода как молочная река она была тогда совсем не старая ей было 60 когда мы что-то рассказывали ей она всегда слушала нас внимательно не сводя глаз мы с машей тут же путались начинали от страха коверкать слова Ей это не нравилось. Она терпеливо ждала окончания рассказа, а потом делала замечание. Девочки, излагайте свои мысли кратко и доступно, без лишних слов. Это было её второе любимое выражение без лишних слов. Когда она что-то делала, всегда говорила: "Сейчас сварим суп без лишних слов, одевайтесь без лишних слов, ложитесь спать без лишних слов". А однажды сказала: Как разболелась голова, сразу, без лишних слов. Она всю жизнь проработала учителем младших классов. Бывшие ученики навещали её, дарили книги, они часто собирались у нас дома, смеялись. Я никогда не понимала, за что они её любят. И самое главное, они её совсем не боялись. А я боялась, хотя она никогда не повышала на нас голос и давала разглядывать фотоальбомы драгоценности в серебряной шкатулочке. Их было немного — серёжки, браслет, три кольца, жемчужное ожерелье. Но нам с Машей казалось, что она обладательница несметных сокровищ. И ещё у неё была помада ярко-оранжевого цвета. И когда бабушка спала днём, мы с Машей красили друг другу губы и тут же стирали следы преступления. Она однажды застала нас за этим занятием, отругала. «Как вы могли взять без спроса?» Она больше любила Машу. потому что Маша была маленькая. Ещё Маша была смешливая и необидчивая, а я наоборот. Когда мы смотрели альбом, Маша, показывая на молодых мужчин в старых кургузах одеждах, спрашивала: "Это твой жених?" И бабушка отвечала ей каждый раз: "Нет, это дядя Николай или мамин племянник Кости. А женихов у меня был один ваш дедушка. Вот он. и показывала на молодого мужчину со смешным чубом, добрыми весёлыми глазами. Дедушку мы никогда не видели, он умер до нашего рождения. Бабушка рассказывала, что у него был прекрасный голос, и он часто пел разные романсы, любил романсы. И бабушка любила, только никогда не пела. А дедушку звали так же, как и тебя. И когда мы с тобой познакомились, бабушка сказала: "Выходи за него замуж". Он хороший человек, только потому что тебя звали как дедушку. Я всё время была с ней незнакома, с бабушкой. Сначала я была маленькая, и мы ни о чём не разговаривали, а то мне казалось, что я ей не нравлюсь. Потом мне расхотелось ей нравиться, я взрослела. А она старела, старела и умерла. Конечно, я перестала её бояться, её драгоценности постарели и померкли вместе с ней. Я стеснялась их надевать. И альбом с фотографиями мы с Машей уже не трогали. Он лежал среди ее вещей, обшитый сиреневым бархатом. Так я проглядела бабушку. А сейчас мне очень интересно понять, какой же она была. Понимаешь, это все равно, что побывать в волшебном городе и ничего не запомнить. Но в любой город все-таки можно вернуться во второй раз, а от человека вернуть нельзя». А Маша нам многое рассказывала, потому что Маша была маленькая, смешная, ну, про это я уже говорила. Но рассказывала и что? Машка ничего не помнит. Она как была бестолковая, такое и осталось. Тимофей выходит и говорит: "Не могу точно сказать, каких она была лет. Мне тогда подходило к 60, а ей как будто лет на 10 меньше. Работала она проводницей в 13 СВ. А я часто ездил в командировки, в неделю по 3 раза туда и обратно. Помню, иду к поезду, а она стоит у дверей в своём фирменном пальто, берет так элегантно чуть набок сдвинут. Как-то ей всё шло. Маленькая, аккуратна. Глаза как голубая вода в аквариуме. и голос тихий, нежный, жалеющий. Всегда мы с ней приятно беседовали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы опять дорогу? Осторожно, ступенька скользкая. И потом уже в огонь она меня спрашивала: "Какой чай желаете? Простой зелёный, чёрный, элитный? В сувениры не ходите посмотреть, лотерейный билет купить". Ничего личного, но как сердечно она смотрела на меня, как будто бы вскользь рядом со мной разговаривала. Однажды я разоткровенничался: "Как худо живу с женой, два сына у нас, старшего из университета отчислили". А она в ответ: "А я замуж так и не вышла. Хотел от одного ребёночка родить, но испугалась. Вот корчк у меня есть". сиамской породы, стежка, мордочку у неё как у дитя, а ласковая какая. Я в разъездах, так соседка моя Валентина Петровна за ней присматривает, к себе берёт. Но всё равно душа не на месте. Мне говорят: "Кошка ведь не человек, что ты так?" А я о ней как о доченьке тоскую. Сердце моё успокаивалось, как только видела её фигурку на перроне. Осенью ветер, дождь, зимой снег, холод, а она своей улыбкой любую погоду смиряла. Ой, метель какая, скорее в вагон, я вам чаю горячего принесу. А это вот вам к чаю домашние печеньки. В магазине неизвестно, что кладут. А я муку по три раза просеиваю, белок взбиваю так, что наскрится. А Стеша я фарш свеже накрутила и котлеты налепила и рыбных и мясных, а она не ест, тоскует. Мечтая, вот выйду на пенсию, будет дана при мне неотлучна. А потом что-то случилось с моей проводницей. Оставалась она и ласковой, и приветливой, но душой как будто в другом месте, как будто томилась чем-то. И не засиживалась больше у меня, принесет чай и к себе. И у меня неприятности начались, Вынудили уйти на пенсию, перестал я поездами ездить. Так год прошел. Думал о ней. Скучал. Не выдержал. Купил билет. Иду по перрону. Сердце стучит. У входа в вагон встретила меня незнакомая проводница. Я все-таки решился спросить, «В вашем вагоне работала такая женщина приятная, Надя?» «Не знаю», — говорит проводница так равнодушно. «Не знаю». «Кошечка у нее была, Стеша?» «А, так это до меня было. Она из дома в рейсы какую-то коробку таскала. Коробка обыкновенная, от люстра, что ли. И слышали, как она с этой коробкой разговаривает. Посмотрели, что там. Пеленка и чашечка с молоком. Для кого? Да вот для кошечки. Для какой?» Она молчит. Из-за этой коробки работать не могла, а бегала смотреть что-то да как каждые десять минут. Ну и выкинули коробку. Пахнет же и вообще. Рассказывали, она, как увидела, выброситься хотела. Кто-то из пассажиров остановил. На станции бригаду вызвали. Она им все повторяла. «Кошечку мою убили». Да, так и не оправилась. Сняли с рейса, уволили. Такие дела. Да. Женский голос со странным акцентом. Ульяна. Мужской сердитый голос. Уто приготовятся. Ульяна выходит и говорит. В тот день, когда вы возвращались с дачи, ты писала мне сообщение про ваш дом, лес, пожар в лесу, собаку, приходившую к вашему дому из леса. А я опаздывала на поезд и писала тебе. Я захотела рассказать тебе о себе. Даже написала сообщение и хотела его отправить. Ты вдруг отозвался из пустоты и написал, зная в ответ на моё неотправленное послание. И я побоялась тебя спросить, что